Некому березку заломать им. Об этом жильце надо бы рассказать поподробнее, потому что в первую очередь подозрения упали на него. Но упали они немного позднее, примерно через час. А в тот момент жилец из 29 квартиры стоял у подъезда, слушал музыку и был вне подозрений. Впрочем, стоял он понуро. Плечи его были опущены, голова в плечи втянута, будто он боялся, что на него что-нибудь упадет. Вдруг он расправил плечи, более гордо поднял голову и пошел прямо к нам. Однако подойти к нам было непросто. «Уже не дерево, а заросли музыки, колючие кусты, вроде шиповника», — выдувал крендель из губной гармошки. жилет с трудом продирался через них трещал его плащ, а кредть делеиграл все сильнее стараясь превратить эти заросли в джунгли. «Разрешите!» — сказал жилец и протянул руку. «Что такое?» — не понял Криндель, отрывая гармонь от арта. «Музыка утоляет печаль!» — сказал жилец и мягко отобрал музыкальный инструмент. Вынул из кармана носовой платок с фиолетовыми цветочками, аккуратно протер им гармонику и после приложил ее к губам. Он не всунул ее грубо в рот, как это делал Крендель, осложил губы бантиком, и бантик приблизил к ладам окошечком. Гармошка удивленно прошептала «Финкельштейн!» Жилец недовольно покачал головой и снова принялся протирать и продувать гармошку. Затем сложил из губ еще более красивый бантик, глаза его увлажнились, И тихо-тихо, тоскливо и томительно Он заиграл «Некому березку заломать». И джунгли кренделя сразу увяли, Кусты поникли, Листья опали, улеглись под американским кленом, И как-то само собой возникло Вокруг нас золотое поле пшеницы, и березка, трепещущая на ветру. Играя, жилец глядел в небо, слегка раскачивался, и в своем зеленом плаще был похож, к конце концов, на березку, которую никто не любит и не хочет почему-то заломать. Тетя Паня свесилась из окна поглядеть, кто это играет. Опечалилась за стеклом собака Валет, и даже Райка хмур глянула из-за зеленого лука оправив волосы. Замахал под музыку ветвями американский клён, единственное наше дерево, а дом наш, старый, пятиэтажный, помрачнел, раздумывая над словом «Заломати». «Прям за душу берёт», — сказал дядя Сюва, «и держит». Он сморщил лицо и сзал рукой лицо. «Всю душу изранил», — сказал он, — «но не бери же ты меня так за душу, прошу, не бери!» Ласково как плющ, музыка оплетала этажи, и под ее аккорды во двор с улицы вошла сухонькая старушонка в черном пальто. Она остановилась посреди двора и подняла к небу указательный палец. Это была бабушка-волк.